Глава 2. В семье испытанных друзей. На следующий день улетаю под Берлин, в родную часть. На нашем аэродроме непривычно спокойно и тихо. Нет напряженной суеты и оживления, которые царили здесь еще недели две назад. Хоть и по-прежнему снуют бензозаправщики, хлопочут механики, пробегают к своим машинам летчики. В линейку стоят боевые самолеты. Идет мирная учеба. Ищу глазами свой самолет. Около него возится техник Васильев. Меня встречают однополчане. Куманечкин, Титаренко обнимают меня. Командир крепко жмет руку и тоже обнимает. Хайт от меня не отходит. Поздравляем друг друга с победой. Лица у всех довольные, веселые. Вечером еще раз все вместе празднуем победу. Чупиков рассказывает о последних днях войны. Счет сбитых вражеских самолетов почти у всех моих однополчан увеличился. Немцы сами залетали на наш аэродром, в панике не зная, куда им садиться. Восторженно делюсь впечатлениями о дне победы в столице. Друзья слушают, затаив дыхание. В чем сердце не вызовет радостного волнения, одно лишь упоминание о Москве, Красной площади, Кремле, о городе, где живет и работает Сталин. Снова целыми днями на аэродроме. Изучаем опыт войны и достижения отечественной авиационной техники. Совершенствуем летное мастерство. В эти дни решаю попытаться осуществить давнишнюю мечту. Получить высшее образование. Поступить в военно-воздушную академию. получаю разрешение на отправку документов и с нетерпением жду ответа. Приходят вести о старых однополчанах. Друзья пишут, что счет дважды Героя Советского Союза Кирилла Евстигнеева достиг 52 самолетов. Мухин, как он выражается, рапортует мне, что и у него, и у Амелина, и у Брызгалова ко дню взятия Берлина значительно вырос боевой счет, что Евстигнеев проявил за это время свои блестящие командирские способности что он так же прост, как был всегда, такой же Кирюша, как и Мон Мухин, помнит его в первые дни знакомства. Я горд и рад за моих старых товарищей, с которыми начал крыло к крылу боевой путь. В полку идет учебно-боевая и политическая подготовка. Рано утром перед тренировочным полетом захожу на КП. Мне кажется, что летчики, собравшиеся там сегодня молчаливее обычного, и смотрят они на меня так, словно что-нибудь случилось. Когда мне подают телеграмму, я догадываюсь. Случилось что-то с отцом, от него давно не было писем. Страшные слова не сразу доходят до сознания. Еще и еще раз читаю текст. 17 мая не стало моего отца. Не могу сдержать слез. Позже из писем родственников я узнал, что отец долго болел, но строго-настрого наказал не сообщать мне, чтобы не беспокоить меня, не отрывать, как он говорил, от ратных дел. Он все надеялся встретиться со мною и был уверен, Как писали мне родственники, что это исцелило бы его. Но и после окончания войны отец не позволял извещать меня о болезни. Не хотел оморочить мне радость победы. Отец дожил до Дня Победы, и эта мысль несколько утешала меня. Проходит неделя, и я опять прощаюсь с друзьями. Меня вызывают в Москву на подготовку к параду военно-воздушных сил в день сталинской авиации.